Глава 11 Вроде все хорошо. Далее у нас пошла более размеренная жизнь. Через день появился от деда посыльный с письмом, где меня дед приглашал на чашку чая. При встрече дед спросил, как идут дела. Оказывается, он тоже видел газетные статьи и посмеялся над ними. Я рассказал и о неделе. Пока нам этой газеты из Питера не прислали, но я обещал деду рассказать, что и как там напишут прикинули, сколько нужно будет русского пурпура фабрики Степанова. Дед сказал, что много делать шелка не надо. Еще иванов ванов крутится на рынке. Там же и провинциальные перекупщики покупали его штуками. А в штуке шелка, он тонкий, может быть до 80-100 аршин. Аршин обычного белого шелка шел по рублю. Ваня продавал по пять, потом поднял до семи рублей. И если у него было полторы тысячи аршин, то где-то пять-шесть тысяч он на них получил, если не больше. Видимо, полторы тысячи оршин уже все у перекупщиков закончились, пора вбрасывать на рынок новую партию. Дед не спешит, хочет подгадать к традиционной распродаже на Фоминой неделе, вторая неделя после Пасхи. Такая распродажа в московских торговых рядах называлась дешевкой. До этого на рынке будет русский пурпур по 7-8 рублей, аристократии богатые купчихи и по этой цене купит А к дешевке будет готово основное количество товара, цену сбросят до 4-5 рублей. И все с прилавка сметут с визгом, пока цена снова поднимется до 7 рублей, и все будут считать ее достойной. Кто не хочет ждать до следующей дешевки, рисковать оторванными в вдавки подолами и с чужими шляпными шпильками лицом, пусть покупает. Во время дешевки модницы обычно приходят загоди до открытия лавок и, не соблюдая никакой очереди, ломятся после открытия в лавке за дешевым товаром, набирая даже то, что им не надо, главное, что цена ниже на четверть или треть. прям как на селе в 21 веке, ничего не изменилось, и это чистая публика, многие из них гордятся, что они дворяне. При этом жены тратят на покупки столько, что мужья хватаются за голову, получая потом счета с дешевой распродажи. «Бизнес, господа, ничего кроме бизнеса!» Так что дед планирует продать тысячу-две аршин до Пасхи, не менее десяти после. Выручка составит около 60-70 тысяч рублей, а прибыль не менее 40, при условии, что выплаченные нам за привилегию деньги будут там учтены. Красильня у деда в Купавне, вот туда нам с Генрихом и предстоит прибыть поездом, как сделаем краски на 15 тысяч аршин. Красильщики уже подобраны, сейчас они заняты другой окраской – а когда приедут, на два-три дня их передадут нам. За краской будет прислан транспорт, она нас встретят на станции, достойно разместят и будут кормить-поить все время, потом также вернут в Москву. Как я раньше договаривался с дедом, стоимость краски он оплатит отдельно, аванс 50%, и поскольку ее потребуется ровно в 10 раз больше, чем было сделано для Ивана, то общая стоимость изготовления краски составит около 4 тысяч рублей. Дед? Я обещал тебе, что о всех новых красителях ты узнаешь первым. Так вот, мы попытались сделать желтый краситель, что уже 30 лет известен немцам. И что, внучек, получилось? Желтый цвет красивый, солнечный, яркий, теплый, бабам нравятся они яркое любят. А не сложилось, что? Ну что ты мнешься, давай признавайся. Да и все получилось, только вот оказалось, что это не просто краска. И что там такого волшебного? Помню, ты о новых лекарствах мечтал, грозился болезни победить, неужто удалось? Нет, дед, не все так просто. Если бы не обещание, которое дал тебе обо всем новом, сразу докладывать, то забыл бы о том, что у нас вышло. Генриху я тоже велел молчать. А с Генрихом мы договорились, что надо бы получить привилегию на состав, чтобы никто тринитротулуол, кроме нас, не выпускал. А в заявке на привилегию написать, что может применяться как краска или для иных целей, связанных со свойствами продукта, как химического вещества, в том числе промежуточного. В общем, немного запутать всех, но чтобы производить никто не мог. И получить иностранную привилегию в Британии, Франции, САСШ и Германии. Правда, люди деда оформляли привилегию через департамент промышленности и внутренней торговли Министерства финансов. А иностранная привилегия должна оформляться через департамент внешней торговли того же министерства. Там и пошлина будет выше, и надо услуги иностранной юридической фирмы оплатить. Так в чем дело, Саша? Дед. Дело в том, что желтый краситель при определенных условиях может стать сильной взрывчаткой, сильнее пороха, похожей на динамит, но более удобной для снаряжения снарядов и бомб. Вот как. И что, покрашенная материя может взорваться или загореться? Нет, это исключено. В этом желтый краситель безопаснее пороха и динамита. Хранить его легче, обращаться проще. Вот я и на распутье. С одной стороны, можно дать русской армии новое оружие, а с другой, как бы до него не дотянулись враги и террористы. Пока никто не применяет этот краситель, как взрывчатку, и 30 лет не применял. Что же, враги такие глупые, что сделали красители не проверили его? Может, им не надо было? Многих динамит устраивает, а для наполнения снарядов у нас от французов пероксилин есть. А у пероксилина свои недостатки. Вот я и хочу получить привилегию, в том числе иностранную, на этот состав. Не нравится мне все это, Сашка. Смертоубийство — это грех. А как какие-нибудь французы разберутся с этой желтой краской, и их новый Наполеон на Россию поведет армию, а у нас ничего нет или англичане подгадят? Если мы наших солдатушек безоружными оставим, это не будет грех? Их снаряды будут взрываться и у наших солдат и матросов убивать, а наши снаряды пшик и ничего, броню их броненосцев не пробьют. А я знал и ничего не сделал, то на мне кровь их будет. Вот это грех так грех. «Не знаю, Сашка. Делай, как знаешь. С привилегией тебе помогу, но сам выделать бесовскую потеху не стану». «Дед, ты у меня мудрый человек, я тебе благодарен. Я сам пока никому ничего не скажу. Мне надо только, чтобы враги не сделали новых снарядов, да чтобы ничего нашим бомбистам в их шаловливой ручонки не попало. Если уж до войны дело дойдет, царю отдан привилегию. А грех я лекарством отработаю, что жизнь спасет. Мы над ним продолжаем работать». Потом было изготовление краски, для чего Генрих нанял двух помощников, потом поездка в Купавну. Люди все быстро поняли, на пробу покрасили несколько аршин ткани, краска остались довольны. Я получил от деда оставшиеся две тысячи, совсем рассчитался. Вот с новыми красителями ничего пока не получалось. Генрих нанял еще химика, который несколько лет работал в Германии с красителями. На него была вся надежда. На «Тринитр мы подали заявку через поверенного деда с очень расплывчатой целью, но с точной формулой, исключающей производство точно такого соединения. По моему опыту работы с авторскими свидетельствами времен СССР, где их полагалось выдавать на гора в плановом порядке, независимо от творческого вдохновения или производства необходимости, вот так и писали в личном плане «подать две заявки на изобретение». Надо описать прототипы, навести тень на полетение, а затем сделать так, чтобы супостат ничего в этом направлении сделать не мог, не нарушив патент. Они, впрочем, платили той же монетой. Воспроизвести технологию по патенту невозможно, даже если знаешь состав. Вот где-то так мы с Генрихом и составили заявку, причем для Германии он написал ее тяжеловесно-канцелярским языком так, что я вообще не понял, о чем идет речь. Все это, включая барашку в бумажке с иностранными поверенными, потянуло на тысячу рублей. И потом еще придется пошлино платить, если привилегии выдадут, рублей на 200. Дороговато нам безопасность страны дается, прибыли ведь мы никакой с этого не получим. Неожиданное интервью недели имело продолжение, пока не ясно, положительное или отрицательное. Газету прислали на адрес аптеки, как обещали. Жалко, гранки здесь вычитывать не дают. Газетчики просто бы не успевали с выпуском газет-журналов, информация устаревал бы, пока правки и верстки туда-сюда поездом пересылаются. Статью написали большую и подробную, про все сразу. И меня процитировали как директора лаборатории. Кстати, мы все оформили в управе, так что теперь вполне легальные вольные художники. Поскольку понятие изобретатель отсутствовало в документах управы, то нас так и записали наравне с живописцами и актерами. Хотел я было в инженеры записаться, но одернули. А диплом или иное свидетельство об инженерном образовании есть? Не скажешь, что в 21 веке оставил. Пришлось стать художником, тем более, что там, на старости лет, я действительно начал малевать красками. От головных болей отвлекай, да вообще мне понравилось смешивать цвета, добиваясь на холсте все новых оттенков краски. Вот так неожиданно приходит признание. ха, -ха. И вот нас изобретатели, вольных художников, тащат в полицию. За что? И кого? Георгиевского кавалера дворянина, православного, при этом оскорбляя его словами и рукоприкладством. А ведь он больший патриот, чем те, кто только на словах это декларируют И тут рассказ о геройском Генрихе, которому сам император крест вручал. Одним словом, доколе да, православные патриоты будут сносить поругания своих героев? К нам практически сразу по получению газеты зашел пристав. Проверить, чем тут вольные художники занимаются. Нет ли какой крамолы, не делают ли здесь бомбы. Как близко он был от истины, ведь неделю назад здесь был проведен экспериментальный подрыв новой взрывчатки. Сунув везде свой нос, представитель власти покинул помещение лаборатории, погрозив нам пальцем. Потом, через пару дней, последовал новый визит полицейского в чине калежского секретаря. На этот раз он отсыпал в бумажку порошков, которые ему понравились. Или, наоборот, не понравились, сказал, что это для аналитического исследования. Я был заикнулся, а где постановление об изъятии образцов, где понятые... Ага, они нам сейчас кокаин подбросят. Но вспомнил, что у Генриха совершенно законно в аптеке стоит банк этого зелья под замком. Генрих было приуныл, сказал, что теперь они за аптеку возьмутся. Яды пересчитывать будут, но вдруг все как отрезало. Нам рассказали коллеги Генриха, фармацевты, что до государя дошла эта история, и он вспомнил эпизод с геройским унтером вольноопределяющимся, отстоявшим аптекарский обоз с спасшим раненого бушебузуками офицера, приняв команду вместо него. Царь сказал, что дельные люди всегда дельные, и на войне хорошо воюют, и в аптеке правильно порошки отпускают, да еще и изобретают всякие нужные вещи. После этого от нас отстали. Мы продолжаем работать над сульфаниламидом, кое-какие подвижки наметились. Пытаемся получить его из анилина который я, в свою очередь, по отработанной нами реакции Зинина, смотри выше. Я воспроизвел по памяти структурную формулу препарата, как получилось. Сказал Генриху, что конечный продукт должен быть белого цвета, а промежуточный, тоже активный против бактерий, красного. Это я про красный стриптоцит вспомнил, так называемое пролекарство, которое под действием ферментов в организме превращается в белый стриптоцит, активное лекарство. Так что, если будет красный продукт, надо его попробовать. А вот как попробовать? На зараженных стрипто- или мышах. А где у нас лабораторные мыши и культура бактерий? Да, видно, без университета не пробиться. Меня там и слушать не будут, а вот Генриха возможно, есть же там фармакологи-экспериментаторы. Или все растения изучают. Я посмотрел на аптечные продукты того времени. Либо неорганическая химии либо растительные препараты, причем этих 90% от аптечной номенклатуры. Популярны всякие настои и настойки. Первые на воде, вторые на спирте. По рецепту врачей Генрих готовит какие-то пилюли сомнительного лечебного свойства. А что делать? Врач прописал, фармакопея есть, доза ингредиентов не превышена, готовь, провизор. Прохор ему здесь не помощник. Настоящий помощник, так называемый Гезель, должен сдать экзамен на знание фармакопеи, технологии изготовления лекарств. Но таких мало, они норовят сразу в провизоре прискочить и открыть свою аптеку. А здешняя фармакопея – это что-то. Мало того, что половина по латыни, так почти весь текст про цветочки, листики, корешки и корешочки – Просто учебник ботаники какой-то. И вот к такому профессору, такой этой самой ботаники, приходят два каких-то доморощенных изобретателя и пытаются всучить ему для испытаний какой-то белый порошок, якобы спасающий от инфекционных болезней. Ну и что у нас? В напорядок более просвещенной Германии коллеги отказались верить Роберту Коху, что он открыл возбудитель туберкулеза. Какие-то запятые, еле видимые в микроскоп, коллега — это просто грязь, а холера — она от миазмов. И это не Средневековье, всего лишь десяток лет назад. А наши отечественные профессора, у тех в большинстве в голове одни миазмы, какая тут микробиология. Есть сейчас один отечественный микробиолог, Илья Ильич Мечников, да и того затравили, и уехал он замок к Пастеру в Париж. Вот и приходилось врачам пить культуру холерных вибрионов, чтобы доказать, что они вызывают холеру. Что интересно, заболевали не все, но это отдельная песня. Так что без хорошего микробиолога с современными знаниями нам просто не обойтись, раз мы решили заняться антимикробным препаратом, причем не антибиотиком, а просто химиопрепаратом, но в конце 19 века способным перевернуть медицинскую науку. Причем предпосылки к этому были. Красные стриптоциты получились сначала при синтезе анилиновых красителей как побочный продукт и забросили его, потому что краситель он поганый. И лежал он себе тихо, пока домок Через 40 лет и не догадался проверить красное вещество на антимикробную активность. Причем инвитро, в пробирке, вне живого организма, красный стриптоцит на микробы не действовал, а вот зараженных мышей исцелял. Почему? Да потому что в организме мышки он превращался в белый стриптоцит, тот самый сульфаниламид, что мы пытаемся синтезировать. Формулу красного стриптоцида я просто не помню, что там от чего отделяется, не знаю. Второй помощник, которого нанял Генрих, тот, что учился в Германии работал с Аниелином, действительно большой умница. Он из курлянских немцев купеческого сословия, зовут Михель Рунге, лютеранин, но вроде в кирху не ходит, предпочитая ей пивную, которую держит какой-то немец. Я опасался, что он и нас начнет туда тащить, но мы для него начальство, а орднунг он и в Москве орднунг. По-русски говорит даже хуже, чем Генрих, но мне не чтец-декламатор нужен, а химик-профессионал. Он нам почти индиго сделал, осталось чуть-чуть. Там действительно сложная и большая молекула пришлось повозиться. Нам хочется побыстрее закончить с красителем до белых мух на дворе. Вот Михеле сидит целыми днями в лаборатории. На Рождество он хочет уехать домой. Генрих тоже собирается в Кёнигсберг, может, вместе и поедут. А на наше Рождество будут здесь. У Генриха старший брат, тот, что офицер, серьезно болен. Похоже, что у него рак желудка, угасает прямо на глазах операцию делать поздно, хочет проститься с братом. Тем более брат у него остался один, средний брат тот, что пастор, уехал миссионерствовать в Африку и пропал там без вести. Ничего от него нет уже больше года. И вот приносят нам пакет из управы, прибыть завтра генерал-губернатору, быть в чистом и новом партикулярном платье. На завтра чистый и выбритый Генрих с Егорием на пиджаке появляемся в резиденции Губера. Это тот самый великий князь Сергей Александрович, муж Елизаветы Феодоровны, которое бывает у нас в храме Григория Неокисарийского. В приемной толпа высоких сановников в парадных гражданских мундирах, пару купцов, как-то неуютно чувствующих себя среди здешних бонз и жмущихся в уголке. Особенно неестественно выгляжу я из-за своей молодости, хотя за почти полгода упражнений мой мышечный корсет окреп, я вообще не сутулюсь как раньше Шурка, что и дед отметил, и мышцы теперь играют, пудовую гирю выжимаю полтора десятка раз, Турник сделал, успешно подтягиваюсь. Стоим, ждем. Полчаса проходит, великого нет. Может, это этикет такой, помариновать. Генрих тоже как-то скис, а вначале молодцом держался, нагло так всех рассматривал, не то что купцы. Потом распорядитель пригласил нас в зал для приемов. Там нас выстроили по ранжиру, то есть, как я понял, по чинам. На правом фланге постарше, на левом мы. Ну, так я и ожидал. Объявят благодарность приказе и сфотографируют на фоне развернутого знамени части. Шучу. Наверное, грамот, какую вручат в качестве компенсации за моральный ущерб с царьградским шелком. Потом подошел офицер с аксельбантом, что-то прошептал распорядителю, и нас переставили перед купцами. Генриха правее, потом меня. Подождали еще минут десять, чувствую, старички в мундирах уже устают стоять. Вдруг распорядитель громко объявляет. «Его императорское высочество, великий князь Сергей Александрович!» Входит высокий генерал, «Моложавый, подтянутый, высоко держит голову». Я сразу вспомнил, что про него писали, мол, гордец, эгоист, да еще и педераст, мол, детей у него не было, а все адъютанты – красивые мальчики. Так и в фильме про душку Фондорина показано, статский советник. Потом из писем современников выяснил что у князя был туберкулез позвоночника, так же, как и у наследника цесаревича Николая Александровича, того, что должен был править Россией после Александра Второго. От этого и горделивая, как бы сейчас сказали, осанка и бездетность, а также эмоциональная неуравновешенность. Сильнейшие боли, должно быть, князь испытывал, но в морфинизме замечен не был, терпел, значит. Все это я передумал, пока адъютант, вовсе некрасивый мальчик а средних лет офицер, зачитывал указ императора об очередных награждениях к Рождеству. В Российской империи основные награждения присвоении чинов были к Рождеству и Пасхе. Потом Сергей Александрович стал обходить всех выстроившихся господ, поздравлять кого с наградой, кого с чином и вручать папочки с именным указом. Вот дошла очередь и до нас. Адъютант представил нас великому князю, тут произнес, обращаясь к Генриху. Слышал вашу историю, господин магистр, брат рассказывал. Прошу простить наших полицейских провинциалов, не распознали георгиевского кавалера. Мне сообщили о вашей деятельности в области химии, отрадно, что вы родеете за интересы державы поздравляю орденом святого Станислава Третьей степени и вручил ему папочку. Дошла очередь до меня, адъютант что-то негромко сказал князю. И вас, молодой человек, поздравляю с этим орденом. Ра, что вы в такие молодые годы озабочены тем, как бы превзойти иностранных негациантов, и для этого организовали научную лабораторию. Трудитесь и дальше на благо империи. Адъютант вручил ему папку, и князь передал ее мне. Купсам вручили медали на шейных лентах и тоже именные папочки. А где же наши ордена? Когда выше, Генрих объяснил, что ордена, если они без бриллиантов и прочих высоких степеней, кавалер покупает сам, внося в капитул достаточно символическую сумму. За низший гражданский орден святого Станислава третьей степени это составляет 15 рублей, а орден, между прочим, золотой. Чем выше степень, тем больше взнос кавалера. Исключение – орден святого Георгия, все степени которого жалуются без каких-либо денег. Наоборот, государство ежегодно платит награжденным. И, конечно, высший орден Андрея Первозванного не взимать же императорским высочеством плату с себя, родных и любимых. А прочих подданных этим орденам жалуют чрезвычайно редко. Это не на страницах попаданческих романов, где Первозванным награждают капитанов и подполковников. По статуту этот орден не ниже третьего класса табели о рангах, то есть начиная с генерала-лейтенанта. Также не берут денег естественно с высочайших особ и послов иностранных государств. Это как бы дипломатический подарок. Ну ладно, переживем. 15 рублей не велика потеря, как там в горе от ума. Имеет он в петличку орденок. Зато великий князь за полицаев извинился прилюдно. Генриху это как бальзам на сердце. Он ведь как дворянин должен был вызвать обидчика на дуэль. Дворянин не имеет права ходить битым. Хотя это требование в силе, если противник тоже дворянин. А если нет, то дворянин должен приказать своим слугам отделать обидчика как бог черепаху. Сам он, а не дворянина, рук марать не должен. И убивать шпагой безоружного смерда тоже бесчестно. А как отделать полицейского пристава? Он, как и часовое лицо, неприкосновенное. Вот и живи с такими предрассудками. Так, свежими кавалерами, вспомните известную картину Федотова, мы вернулись домой, прихватив Елисеевском пару бутылок клико и, по моему настоянию, зернистой белужей икры про 3 рубля 50 копеек за фунт. Вот фунты и взяли, чушь мелочиться. Я сто лет не ел этого и делькатеса. А также, выбрав большой ананас по паре фунтов черного и желтого винограда, И по рекомендации приказчика, обозвавшего нас ваше сиятельство, пару фунтов спелых груш, сладких как мед. А вот высших чиновников на халяву пригласили на фуршет. Не пригласили нас и купцов. Ну, я думаю, они тоже не пропадут.